Глава 17. 25 марта 1839 года. Отель «Марквик», Кантон. Дорогая моя пагли, плохие новости сообщать нелегко, да еще когда времени в обрез. Ты поймешь, почему мне вдвойне тяжело писать это письмо. Я не только должен известить тебя о своей ужасно досадной неудаче, но вдобавок сделать это как можно быстрее, ибо в городе чужаков зреет нечто зловещее. Вот и сейчас, когда я пишу эти строки, на крыше фактории грохочут молотки, и слышен топот ног, напоминая, что времени мало, и надо быть кратким. Ты порадуешься, узнав, что Бабурао, невзирая на многочисленные препоны, благополучно доставил твои драгоценные растения. По реке, по его словам, творилось черти что, поскольку британский представитель, капитан Эллиот, спешил из Макао в Кантон, стремясь опередить китайские власти. В излучине реки Бабура увидел его тендер с командой ласкаров и взводом сипаев, взявших на прицел пограничников, когда те попытались остановить их судно. Такая спешка продиктована тем, что миссия капитана носит характер спасательной экспедиции, Надеюсь, это поможет тебе представить переполох с недавних пор царящий в городе чужаков. Комиссар затребовал к себе мистера Дента, и тот перепугался до смерти. Он уверен, что его заточат в тюрьму, и потому отказался покинуть свое жилище, а сторонники его, опасаясь той же участи, оказывают ему всяческую поддержку. О том вчера мне поведал Чарли Кинг, который все видел своими глазами. Комиссар осознал, что чужеземцы охотнее пожертвуют жизнью китайских купцов, нежели расстанутся с опием, и предпринял конкретные шаги. Прекратил выдачу выездных пропусков, лишив иностранцев возможности сбежать из кантона и ополчился на самого крупного, неисправимого контрабандиста. Все это застало врасплох Дента и его приспешников полагавших, что статус европейца освобождает их от личной ответственности за преступления. Стоило видеть Дента, когда ему предъявили ордер на арест. В мгновение ока от него осталась лишь жалкая оболочка прежнего человека. Он тотчас забыл свою хваленную доктрину свободной торговли и спрятался под юбкой мамки правительства. Дент и его дружки держатся с писивыми фанфаронами, Однако в сущности они презренные трусы и были бы полными ничтожествами, если б за ними не стояли британская армия и флот, гаранты их наживы. Теперь ты, наверное, поймешь, милая Пагли, какой ажиотаж вызвало прибытие капитана Эллиота. Огромная толпа китайцев и чужеземцев наблюдала, как он сходит с судна и шествует к английской фактории, над которой моментально взвился британский флаг. Затем капитан направился к жилищу Дента, и тот, дрожа как лист, под защитой Эллиота, перебрался в английскую факторию, ставшую его логовым и убежищем. Чарли говорит, это позор и бесчестье для Британии, укрывшей явленного преступника под своим флагом. Вскоре иноземных торговцев созвали на общее собрание. Приглашение меня не касалось, но ты же знаешь, до чего я любопытен. Я не мог пропустить этокое событие и напросился в спутники к Задигбею. Ты не представляешь, дорогая пагли, какой бедлам царил в английской фактории. Торговцы всех мастей спешили занять места. Мы с боем взяли два стула. Хотелось бы сказать, что капитан выступил с вдохновенной речью, Однако это была обычная начальственная тягомотина. Он ни словом не обмолвился о том, что его правительство потворствует контрабанде опия, и даже не помянул обвинения, выдвинутые против Дента и ему подобных. Зато объявил, что немедленно потребует выездные пропуска для всех иностранцев, и отказ сочтет недружественным актом. Знаешь, у меня перед глазами возникла картина. Главарь банды врывается в судебный зал и требует, чтобы его головорезов освободили из-под стражи тотчас и без всяких условий. Наиболее тревожным моментом в выступлении капитана стал его настоятельный совет здешним обитателям перевести свои пожитки на английские корабли, стоящие у вампоа. Все мгновенно поняли, что дело пахнет эвакуацией. Я думаю, ты представляешь, милая пагли, Всю степень моего огорчения. Что тут говорить? Возможная разлука с Джаквой и расставание с единственным местом на земле, отделившим меня крохой счастья, просто убивает. Погруженный в глубокую печаль, я сидел в своем номере и раздумывал, что теперь делать, как вдруг появился Бабурао. Конечно, я чрезвычайно обрадовался, что твои растения... Благополучно прибыли в Кантон. Однако, скажу честно, надеясь не уронить себя в твоих глазах, мне было совсем не до них. И потом я не имел представления, что с ними делать. Как без сопровождения Амеда доставить их в питомник Жемчужная река? Я даже не знал, где сейчас господин Чан, поскольку с нашей последней встречи не видел ни его самого, ни его помощника. Однако я понимал, Уж если заниматься обменом, то прямо сейчас, ибо чужеземные торговцы бросили перчатку властям, отказавшись не только сдать опий, но и подвергнуться допросам. Яснее ясного, без последствий это не обойдется. Бабурау был вполне согласен со мной. Комиссар так легко не уступит. Он наверняка перекроет реку, и потому важно провести обмен, пока этого не произошло. Уже смеркалось, отправляться в Фати было поздно, и мы условились о поездке завтра рано утром. И вот нынче с позаранку я пошел к реке, где в Сампане меня ждал Бабурао, заботливо устроивший шесть горшков с твоими растениями в теньке под навесом. Последние дни здесь стоит невыносимая жара. Мы тотчас отплыли, и я горжусь тем, что оказался не таким уж бестолковым проводником, ибо смог указать протоку, ведущую к питомнику. Но только мы в нее свернули, как впереди замаячили сторожевые лодки, а на берегах возникли военные отряды. Наверное, ты, дорогая пагли, не удивишься, что Бабурао проявил большую сообразительность, нежели твой бедолага Дрозд. Он толкнул меня в бамбуковую конуру, велев спрятаться за растениями. Я весьма проворно исполнил приказ, И точно котенок свернулся меж горшков. Скажу, там было не очень уютно, ибо Дугласова пихта ничуть не обрадовалась моему появлению, а я уразумел, что ее ветви не зря называют игольчатыми. Меж тем Бабурау уверенно правил лодкой, готовый, если что, назвать иной пункт назначения. Разумеется, на подъезде к питомнику его остановили и подвергли долгому допросу. «Попробуй представить мое состояние, милая пагли. Меня жутко трясло от страха, и к тому еще добавились неописуемые страдания, ибо твоя маленькая злыдня-смородина исхитрилась засунуть свой листок мне в нос, и я еле сдерживался, чтобы не расчихаться». К счастью, самообладание не изменило моему кормчему. Я, конечно, не понимал его слов, но, видимо, он был убедителен поскольку нас пропустили, не обыскивая лодку. Мы поплыли дальше, и я осмелился приникнуть к щели в моем бамбуковом укрытии. Увы, я был совсем не готов к тому, что увидел, и прямо-таки весь похолодел. Вообрази, усадьба была разрушена, ворота снесены, сады уничтожены. На берегу стояли работники чана со связанными за спиной руками. Страшно и подумать, какая судьба им была уготована. Ни Чана, ни Амеда я не увидел, но, честно сказать, не особо приглядывался, ибо в голове моей роились ужасные картины, представлявшие, что стало бы со мной, окажись я в питомнике. Прости, дорогая, сводит живот, и если я продолжу воображать ожидавший меня кошмар, мне придется переменить штаны. Я давно подозревал, что господин Чан. Он же Линчон, он же Афей, скажем так, многолик. И только мое неистребимое любопытство не позволило удержаться от общения с ним. Не скрою, интригующая история его жизни разожгла мой интерес. Необычайно странно, что человек в равной степени увлечен цветами и опием, хотя теперь я понимаю, что в этом нет никакого противоречия, ибо и то, и другое пьянит. Можно ли сказать, что одно неизбежно приводит к другому? Ведь опий — порождение цветов, а в видениях опийных пристрастников возникают сады неземной красоты. В общем, нам с Бабурао очень повезло, что мы так легко отделались от неприятностей. На обратной дороге мы решили, что растения нужно вернуть тебе немедленно, поскольку дорогие твоему сердцу питомцы — проделавшие столь дальний путь, требуют надлежащего ухода, какой мы обеспечить не можем. Наверное, милая Пагли, сейчас лучше посадить их в твоем островном питомнике. Пусть себе растут и множатся в ожидании благоприятных времен. Я понимаю, вы с мистером Пенроузом сильно огорчитесь, но, возможно, вас утешит мысль, что до поры до времени растения останутся с вами». «Еще не все потеряно, дорогая Пагли, и я прошу тебя в минуту печали поразмыслить над китайским афоризмом, который я почерпнул от Джаквы во время нашего совместного изучения пути кисти. Чтобы обрести, нужно уступить, чтобы ухватить — выпустить, чтобы победить — проиграть». «Ах, я опять наворотил кучу слов!» Как видишь, давишнее потрясение не избавило меня от болтливости. Тем временем тучи сгущаются. Грохот на крыше стал еще громче. По словам мистера Марквика, местные власти сооружают переходные мостки, которые соединят дома, стоящие по разные стороны улицы 13 факторий. Это облегчит властям доступ в анклав и позволит расставить наблюдателей на крышах. Вот сейчас я глянул в окно и увидел людской поток, хлынувший из факторий. Это китайцы, служившие у иноземцев уборщиками, поварами и прочими. На головах они несут тюки, баулы и бегут, как от чумы. Стучат в дверь. Наверное, Бабурау пришел за письмом. Больше ни слова. Заканчиваю. Спасаясь от несносной жары, Нил и прочая челядь сидели в самом прохладном помещении, смежном с кухней пустующем складе, куда вдруг вбежал слуга-подавальщик. «Вы только гляньте, что творится!» Отставив стаканы с водой и шербетом, все поспешили к дверям. В крытом пассаже китайцы, нагруженные узлами с матрасами, одеждой и кухонной утварью, потоком устремлялись к выходу из фактории. В ряду чужеземцев, подолгу обитавших в кантоне, Бахрам был среди тех немногих, кто привозил своих слуг. Поскольку нанять местных было гораздо дешевле, многие торговцы просили компрадоров подыскать им поваров, уборщиков и других работников. Вот они-то сейчас и покидали факторию все разом, словно кто-то их уведомил о скором извержении вулкана, вынудив спасаться бегством. Затесавшись в эту толпу, Нил увидел рядом с собою китайца, часто доставлявшего провиант в индийскую факторию. ты куда вы все так спешить? юм чая приказать! Вся китайца уходить! Не мочь оставаться!» На Майдане Нил узрел такие же потоки работников, выливавшиеся из всех тринадцати факторий. Иноземцы собирались в кучке, наблюдая за этим зрелищем. Возле одного флагштока Нил углядел своего знакомца, нынче в шафрановом одеянии. — Что происходит, Нобки Синбабу? — По-моему, все очевидно, — ответил Гамуста. Выводят местное население. Анклав изолируют. Исход слуг длился всего полчаса. Затем на Майдане появились полицейские. Рассыпавшись веером, они отдали приказ, после которого цирюльники тотчас свернули навесы, торговцы с ясным погасили жаровни, а устроители сверчковых боев загнали своих бойцов в их домики. Пока латошники и разносчики упаковывали товар, иных завсегдатаев Майдана, жуликов, зазывал и певцов, Собрали в кучу и выпроводили вон. Меж тем и на реке шла кипучая деятельность. Небольшие флотилии судов разворачивались носом к факториям. По окончании их маневра стало ясно, что они возвели трехрядный заслон. Первые два ряда — баркасы с изрядным числом матросов на борту, последний — лихтеры, пришвартованные друг к другу и не оставившие места для прохода даже крохотной лодки. Затем, как бы подчеркивая, что о побеге нечего и думать, отделение солдат вытащило все чужеземные шлюпки на берег. — Видите, как все тщательно спланировано, — сказал Нобкис Синбабу. — Теперь тут и мышь не проскочит, и даже лягушка. Нил предложил ему осмотреться, и они вместе прошлись по городу чужаков. Очень быстро выяснилось, что все подходы к Анклаву перекрыты. В Свинском проулке на обеих китайских улицах Старой и Новой стояли пикеты, разворачивавшие обратно всех, кто не имел специального пропуска. Улица 13 факторий превратилась в такую нейтральную полосу. Черные ходы факторий замуровали еще раньше, а теперь на всем протяжении мостовой стояли солдаты с мушкетами и ледунками. К закату вокруг анклава установили фонарные столбы, и вечером весь Майдан был залит ярким светом. В индийской фактории царило подавленное настроение. По приказу хозяина, веко, место и кухонные рабочие долго составляли полный перечень продуктов, хранившихся в кладовой. Как выяснилось, бобов, риса, сахара, масла и муки хватит на месяц, а вот питьевой воды всего на пару дней. «Что ж такое они задумали?» — сказал Вико. «Может, хотят уморить нас голодом?» Не успела начаться дискуссия, как у входных дверей возникла вереница из кули. Оказалось, городские власти распределяли провиант. Индийская фактория тоже получила свою долю. Шестьдесят кур, две овцы, четыре гуся, пятнадцать бадей питьевой воды — бочонок с сахара, кульки с печеньем, мешки с мукой, кувшины с маслом и еще много всякого другого. «Ничего не понимаю», — Вико поскреб в затылке. «Нас хотят уморить или откормить на убой?» Всю ночь на Майдане трубили морские раковины, звенели гонги, слышались резкие команды. «Канчо! Цаучо! Поглядывай!» «Смотри в оба!» Уснуть было невозможно. Утром, наскоро позавтракав в кухне, Нил вышел на Майдан и поразился произошедшим переменам. За ночь, точно в сказке, ярмарочная площадь превратилась в строевой плац. Все прежние обитатели Майдана исчезли, зато появились вооруженные солдаты, человек пятьсот, а то и больше. Одни маршировали, Другие несли караул под стягами своих подразделений. Днем новшества продолжились. В центре Майдана бригада рабочих возвела палатку, которую заняла группа толмачей, возглавляемая старейшиной Томом. Они-то здесь зачем? Получив задание все выяснить, Нил доложил хозяину. Это пункт приема заявлений и жалоб иноземцев. Если, к примеру, Чужаку нужно что-нибудь постирать, пусть обратится к толмачам, и они проследят, чтобы заявка была исполнена должным образом. У бахрама отвисла челюсть. — Они держат нас в заточении, но озаботились нашим бельишком? — Да, седжи. Говорят, не хотят причинять нам даже малейших неудобств. Чуть позже под балконом английской фактории поставили несколько больших кресел, в которые уселись купцы китайской гильдии. Сменяя друг друга, они сидели там сутки напролет. Похоже, купцы отбывали наказание за то, что не сумели уговорить чужеземных партнеров сдать контрабанду. Потом на Майдан приплелись замызганные ласкары и матросы-европейцы. Днем раньше они получили увольнение на берег, Провели его, конечно, в притонах свинского проулка, и вот, очухавшись, узрели разительную перемену анклава. Попавшие в ловушку моряки теперь искали какую-нибудь работу. Известие о новой рабочей силе взбудоражило торговцев, лишившихся обслуги. Даже толком не одевшись, они выскакивали из домов и, отпихивая друг друга, хватали еще не вполне проспавшихся матросов. За несколько минут всех разобрали, все были наняты. После полудня, когда город изнывал от палящего солнца, в индийскую факторию влетел Нобки Синбабу. — Бачао! Бедствие! Надлежит немедленно предпринять меры по спасению! — Кого? — Коров! Им грозят солнечный удар и ожоги! После ухода китайских работников Маленькое городское стадо осталось безнадзорным, и судьба страдавших от жары буренок не могла не тронуть нежное сердце пастушки, скрытой под оболочкой гамусты. Она не успокоилась, покуда Нил не собрал слуг в строительную бригаду, соорудившую бамбуковый навес над коровьим загоном. Ближе к вечеру на Майдане появилась новая милиция — почти целиком сформированная из недавних слуг в домах чужаков. Теперь они были вооружены пиками и палками и облачены в куртки, перехваченные красными кушаками. Каждый милиционер имел ротанговый щит, а голову его украшала твердая островерхая шляпа с крупными иероглифами. Кое-кого из них Нил знал и потому опешил от того, как изменились их манеры. Прежде в ипостаси скверно одетых слуг они излучали угодливость. Теперь же, облачившись в новенькую униформу, держались с невиданным высокомерием. К ужину место сотворил куриное пиршество. Маркхи на фарча, корочка в тесте. а лети-полети, пряные потроха. Маркхи на май-вахала нежное филе с приправами и котлеты под хрустящей корочкой. — Прямо праздничный стол, — сказал Нил. — Что, есть повод? — Есть, — кивнул Вико. — Хозяин уже давно не выходит из дома. Вот место и приготовил его любимые парсийские блюда, чтобы вывести из уныния. Утром секретарь капитана Эллиота доставил депешу. Срочное собрание в английской фактории. Пренебречь этим было нельзя, ибо храм, спешно одевшись, вышел на улицу. Из своего окна он наблюдал за событиями на Майдане и потому до некоторой степени был подготовлен к переменам, но лишь теперь ощутил их в полной мере. Он не мог и представить, что в один прекрасный день Город очистится от разносчиков и наперсточников. Бахрама, как всякого иноземца латошники раздражали, и он частенько желал им провалиться. Но ему даже не приходило в голову, что вместе с ними исчезнет и дух анклава. Конечно, приятного мало пробираться сквозь толпу попрошаек и поберушек, но еще противнее шагать под хмурыми взглядами милиционеров. Самое гадкое, что многих из них, кто сейчас с палками и пиками наперевес патрулировал анклав, Бахрам знал визуально. Вон тот, к примеру, служил Стердом в клубе. Еще недавно он подавал тебе жареную утку, а сейчас сверлит взглядом, словно ты беглый арестант. Как будто кто-то взял и вывернул все наизнанку. Самые ничтожные людишки. Лакеи и коробейники, ранее присмыкавшиеся перед иноземцами, теперь смотрели осуждающе и оценивающе. Особо плотное оцепление было перед английской факторией. Как только там поселился Дент, ее взяли под неусыпное наблюдение, дабы преступник не сбежал. Под балконом живым укором былым друзьям, не помнящим добра, сидели китайские купцы. Минуя их, Бахрам поклонился, ему ответили, но лица китайцев остались неулыбчивы и бесстрастны. Наряд Сипаев, встретивший Бахрама в фактории, узнал его и припроводил в библиотеку. Красивый просторный зал, где вдоль стен высились стеллажи с книгами в кожаных переплетах, а в дальнем конце, под зеркалом в золоченой оправе, зиял разверстый рот камина с большой полкой. Оглядевшись, Бахрам понял, что уже собрались все члены Совета и другие коммерсанты. Спиной к очагу стоял капитан Эллиот. Морская форма и шпага на поясе придавали ему величественный воинственный вид. Он знал Бахрама и ответил на его поклон, пока тот усаживался в задних рядах. Затем капитан постучал кончиком ножен по облицовке камина, призывая к тишине, и, приосанившись, сказал, «Господа, нынче я собрал вас для того, чтобы оповестить о результате моих попыток вступить в переговоры с комиссаром Линем. Два дня назад я направил местным властям письмо с просьбой о выдаче вам выездных пропусков. В моем послании говорилось, что в противном случае я буду вынужден сделать вывод о насильственном задержании подданных, и кораблей моей страны и действовать соответственно. Далее я отметил, что угрожающие акции кантонских властей неизбежно подвергнут опасности мир между нашими странами, тогда как я всей душой желаю его сохранить. В установленном порядке мое письмо было передано Верховному комиссару, и вот я получил ответ. По залу пробежал удивленный робот. Все знали, что руководство провинции уже давно отказалось от сношений с британским представителем напрямую. Кто-то спросил: Неужто комиссар отошел от обычая и направил письмо вам лично. Капитан покачал головой. Нет. Его многословный ответ был передан по административным каналам. Решив, что вам необходимо с ним ознакомиться,. Я попросил своего переводчика Роберта Моррисона выбрать несколько абзацев. Сейчас он их зачитает. Капитан сел, уступив место перед камином переводчику, дородному степенному мужчине лет под 30, сыну известного миссионера. Всю сознательную жизнь он провел в Китае и слыл авторитетом в языке и культуре этой страны. Морисон разгладил ладонью страницы. «Господа, это собственные слова комиссара Линя, я постарался передать их как можно точнее. Я, верховный комиссар Линь, знаю, что чужеземцы, ведущие торговлю с нашей страной, долгое время пользовались значительными привилегиями. Однако они принесли нам опий» страшную отраву, кою сбывают в обогащении себе и во зло другим. На посту комиссара я издал указ, в котором обещал не ворошить прошлое и лишь потребовал сдать весь привезенный опий, прекратив его доставку впредь. Три дня, отпущенные на ответ, истекли в безмолвии. Мне стало известно о большой партии опия, привезенной Дентом, которого я призвал на допрос. И вновь трехдневное промедление, и вновь неподчинение приказу. Как результат, наложен временный запрет на всю торговлю, приостановлена выдача выездных пропусков. В письме английского коменданта нет признания вышеозначенной волокиты, но лишь требования пропусков. Спрошу, ежели мои приказы не исполняют, а на вызовы мои не являются, какие еще пропуска?» Эллиот прибыл в Поднебесную на должность английского коменданта. Однако его страна, запретившая опий у себя, поощряет совращение китайского народа. В водах Гаунчжоу давно стоят груженные опием корабли, но Эллиот не в силах их изгнать. И снова спрошу, чем командует этот комендант? Бахраму вдруг показалось, что с ним говорит необычайно умный и суровый человек, принявший облик переводчика Моррисона. Что за диво! Как этот линь Цзесюй сумел превратиться в молодого англичанина? Неужели на свете есть люди, обладающие столь мощной натурой, что являют себя через свои слова, неважно где, когда и на каком языке произнесенные. Что же он за человек, линь цзесюй? Откуда взялись его необычная мощь, властность и непоколебимая уверенность? Теперь всю ответственность за скорое и безоговорочное исполнение моих приказов сдать опий и подписать ручательство? я возлагаю на Эллиота. Ежели он с этим справится, я сочту своим долгом его похвалить. Коли он может сказать что-нибудь вразумительное, пусть даст четкий ответ. Но ежели он начнет пустословить и задумает темной ночью сбежать вместе с охраной, то лишь подтвердит убеждение, что ему не хватает духу взглянуть в глаза своим соотечественникам однако сможет ли он проскочить сквозь ячейки обширной сети, закинутой небесами?» Моррисон замялся и опустил листы. «Дальше читать, мистер Элёт. Слегка побагровевший капитан кивнул. «Да, продолжайте, пожалуйста». Элёт должен уразуметь, что ему надлежит, убоявшись злодеяния, искать пути к покаянию и исправлению. Однозначно повелеть всем чужеземцам подчиниться моим приказам и сдать весь опий, хранящийся в трюмах их кораблей. Отныне все иностранцы будут вести только законную торговлю в награду, получая неистощимую прибыль. Но ежели Эллиот, обредившись в одежды притворного неведения, Сам навлечет на себя беду, в том будет виноват он один, и где же ему тогда искать покаяние? Бахрам слушал, зажмурившись. Он облегченно выдохнул и открыл глаза, лишь когда переводчик, закончив чтение, вернулся на свое место. Капитан Эллиот вновь встал у камина. Что ж, господа. Комиссар Линь сказал свое слово. Голос капитана был тих и бесцветен. Теперь уже никаких сомнений в том, что он намерен всеми доступными средствами получить опий. Комиссар осознает, что не сможет силой захватить груз, ибо ваши корабли легко отразят любую его атаку, и посему он будет держать нас в заложниках, пока вы не сдадите опий. Надо сказать, положение безвыходное. Побег явно невозможен, мы окружены со всех сторон и пребываем под неусыпным надзором. Шлюпки наши лежат на берегу, чтобы мы не воспользовались ими, даже если сумеем пробиться к реке. Неудачная попытка окончится ранеными и унижением. Сейчас мы не можем прибегнуть к силовому решению проблемы, поскольку не располагаем боевыми кораблями и воинскими частями. На создание достаточного экспедиционного корпуса уйдет не один месяц. Но даже если бы мы имели необходимый боевой ресурс, атака на кантон немыслима, ибо она подвергнет опасности нашей жизни. Нападение невозможно, пока не эвакуированы обитатели Анклава, а моя главная забота — полная безопасность всех подданных Ее Величества. Вряд ли нужно говорить, что нас не отпустят, пока требования комиссара не будут выполнены. Эллиот глубоко вздохнул и нервно потеребил ус. «Так что, господа...» Напрашивается неизбежный вывод. Вам придется сдать весь опий. Повисла оглушительная тишина, затем вознесся хор выкриков. — Это грабеж, сэр! Чистой воды грабеж! Просто возмутительно! — Вы осознаете, капитан, что речь о товаре на миллионы долларов! — И потом он нам не принадлежит! Вы предлагаете обворовать наших инвесторов?» Дождавшись паузы, капитан Эллиот вновь заговорил, но уже в примирительном тоне. «Господа, я ни секунды не оспариваю справедливость ваших доводов. Только суть не в этом. Тут вопрос нашего освобождения. Комиссар устроил западню, и мы в нее попались. Сдача опия... Единственный способ вырваться из комиссарской хватки. Других вариантов нет. Слова его лишь подлили масло в огонь. — Нет вариантов для подданных самой мощной на свете державы? — Знаете, сэр, вы порочите свой мундир. Мы вам не лягушатники, что при первой же угрозе вскидывают лапки кверху. Состроив обреченную мину, Капитан бросил взгляд на Слейда. Под несмолкаемый шум редактор поднялся со своего места и, стуча тростью, прошествовал к камину. «Господа!» — рявкнул он. «Вы прекрасно знаете, что я расположен к вам, как никто другой. Но сейчас мы должны, вспомнив выражение fallacies сунд rerum species, прислушаться к бессмертному Сенеке». «Не верь всему, что видишь!» «А капитан-то умнее, чем я считал», — подумал Бахрам. «Он знает, что не пользуется авторитетом и заручился поддержкой влиятельной особы». «Призадумайтесь, господа, и вы поймете, что захватом нашей собственности комиссар оказывает нам великую услугу, ибо дает лорду Палмерстону долгожданный казус Белли». «Повод объявить войну!» Возмущенные голоса понемногу стихли, наступила тишина. «Я постарался погрузиться в этот вопрос», — продолжил Слейд. И даже беглое знакомство с ним снабдило примерами, когда захват британской собственности давал основания для объявления войны. Так было в 1622 году после Амбонской резни, во время кои голландцы уничтожили английское поселение на острове и подвергли его обитателей страшным пыткам. Позже Голландия выплатила репарацию в 300 тысяч гульденов. Известен также один, по крайней мере, случай, когда правительству Испании пришлось возместить урон, нанесенный британским подданным. Но это лишь прецеденты, ибо история коммерции не знает столь беспримерного грабежа, какой, прикрываясь нравственностью, затевает комиссар линь. «Позвольте, мистер Слейд!» — со своего места поднялся Чарльз Кинг. «Вы не отметили коренное различие между этими прецедентами и данным случаем, когда речь о контрабандном товаре? Всем известно, что китайскому закону о запрете опия почти 40 лет, и он постоянно ужесточается». Или напомнить вам, что по британским законам ввоз запрещенных товаров карается штрафом в тройном размере от стоимости груза? Может еще сказать, что в Британии всякий, уличенный в контрабанде, считается уголовным преступником и его ждет смертный приговор? Не надо ли напомнить вам, мистер Кинг, что мы не в Британии, но в Китае? «Здешнее законодательство не выдерживает никакого сравнения с британским. Ни одного судебного разбирательства, ни одного ареста». «Ах, вот оно что!» — усмехнулся Кинг. «Вы недовольны тем, что комиссар не взял под стражу контрабандистов и не конфисковал запрещенный товар силой, но лишь многократно уведомил о своем требовании сдать груз? Вам не по нраву?» что нарушителей закона здесь считают не случайными преступниками, но организованной группировкой, выказывающей открытое неповиновение официальной власти? Однако пометьте себе, сэр, что принцип коллективной ответственности лежит в основе китайского законодательства». Лицо Слейда налилось кровью. «Вы себя позорите, сэр!» Сравнивая английский закон с прихотью тирана!» — прорычал он. «Если вам, американцу, угодно присмыкаться перед маньчжурской деспотией, что ж, дело ваше! Только не ждите, что и мы, свободные люди, покоримся китайским самодурам. «Но...» — Кинг не успел ничего сказать, его перебили выкриками. «Хватит, наслушались! Ему здесь не место!» «Трепло лицемерное!» Кинг оглядел зал, оттолкнул свой стул и молча покинул собрание. «Скатертью дорога! Отрасти косу, тебе пойдет!» Когда порядок восстановился, Дент встал и подошел к камину. «Я полностью согласен с мистером Слейдом», — сказал он. «Требование комиссара — это неприкрытый грабеж». Однако нет худа без добра. Если комиссар пойдет прежним курсом, он даст прекрасную возможность правительству Ее Величества поквитаться за причиненные нам унижения, поставив торговые отношения с Китаем на прочную основу. Чего не смогли решить многолетние переговоры, быстро уладят пара-другая канонерских лодок и небольшой экспедиционный корпус. Слейд, не желая уступать главенству, пристукнул тростью опол. — Позвольте вам напомнить, господа, напутствие короля Вильгельма IV своим посланникам в Канаде. Держите в уме, что нам нельзя их потерять. Нет нужды говорить, что торговля с Китаем для Британии несравнимо важнее тех канад. Ежегодный доход от нее достигает пяти миллионов фунтов. Она представляет собой жизненный интерес коммерсантов, производителей и мореходов Соединенного Королевства. Существенно влияет на прибыль наших компаний в Индии. Мы не можем лишиться этой торговли в угоду скудаумию, пасующему перед нынешними трудностями». Поняв, что ветер дует в его сторону, капитан Эллиот позволил себе улыбнуться. «Заверяю вас, господа». Сего не будет». «Случись вооруженное столкновение, а все к этому идет», — сказал Дент. «Всякий, кто хоть немного осведомлен о состоянии китайской обороны, не усомнится в превосходстве наших сил. Нет сомнений в том, что, разрешив конфликт, британское правительство щедро компенсирует наши потери». Сложив пальцы домиком, он оглядел зал. — Все мы деловые люди и прекрасно понимаем всю подоплеку. — По сути, это будет не сдача груза, — Дент помолчал и усмехнулся, — а выдача суды и комиссар вернет ее с большими процентами, что ему послужит наказанием за гонор, а нам — наградой за терпение. Бахрам заметил, как многие согласно покачивают головами и вдруг понял, что он один совершенно обескуражен таким оборотом событий. Тревога его еще больше усилилась, когда все молчанием встретили слова капитана Эллиота. «Как я понимаю, возражений не последует». Бахрам старался как можно реже говорить по-английски на публике, но сейчас не сдержал крик, рвавшийся из груди. «Нет!» Я протестую! Капитан посуровил и удивленно вскинул бровь. Прошу прощения. Сдаваться нельзя, капитан. Надо проявить твердость. Неужто не понимаете? Если сейчас уступить, он, этот комиссар, победит, не взявшись за оружие, не уронив ни единого волоса с наших голов. Он победит одними этими. Бахрам показал на листки в руках переводчика. «Писульками! Как их там? Указами, приказами, письмами!» Лицо капитана сморщилось в улыбке. «Уверяю вас, мистер Модди, Виктория Комиссара будет недолгой. Как морской офицер скажу вам, сражения выигрывают не письмоводители. Однако он одержал верх, не так ли? По крайней мере, в нынешней битве!» Бахрам не знал, как еще выразить свое отчаяние и чувство, что его предали. Глаза б не глядели на этого капитана. Только дурак мог надеяться, что тот найдет благоприятный выход из ситуации. Развернувшись на стуле, Бернем одарил Бахрама широкой улыбкой. «Поймите, мистер Модди, победа комиссара, если она имеет место, иллюзорна». — Нам вернут все, что мы отдадим, и даже сверх того. Наши инвесторы получат хорошую прибыль. Надо лишь подождать. — В том-то и дело, — сказал Бахрам. — Сколько придется ждать? Капитан Эллиот потер подбородок. — Года два, может, три. Два -три — Два-три года! Бахрам подумал о сердитых письмах, скопившихся в конторе, и представил, как будет объясняться с инвесторами. Перед глазами возникли злорадствующие шурины, осыпающие ширинбой попреками. — Говорили тебе, он жулик, а ты позволила ему промотать твое наследство. — Наверняка ваши инвесторы подождут, мистер Модди, — не отставал Берном. — В конце концов, это лишь вопрос недолгого времени. — Время! Уже весь зал смотрел на Бахрама, и гордость не дала ему сказать, что вот времени-то у него нет совсем. Двухлетняя задержка расчетов станет нарушением договора, и предательство капитана Эллиота обернется крахом, банкротством и долговой тюрьмой. Но здесь и сейчас об этом не скажешь. Бахрам выдавил улыбку. «Да, конечно. Мои инвесторы подождут». Торговцы кивнули и отвернулись. Избавившись от их взглядов, Бахрам попытался сидеть спокойно, однако это ему не удалось, руки-ноги ему не подчинялись. Подхватив полы ангархи, он тихонько выскользнул из зала. Свесив голову, Бахрам слепо брел коридорами фактории Потом вышел на улицу, где даже не взглянул на китайских купцов, и уже на Майдане услышал, что его окликает знакомый голос Бахрам Пхай! Бахрам Пхай. Он остановился, поджидая запыхавшегося приятеля. Что тебе за Дигбей? Верно ли, что капитан Эллиот попросил всех торговцев сдать опий? Да. И они согласились? «Да. Что будешь делать, Бахрам Пхай?» «А что я могу сделать?» Бахрам смахнул на вернувшиеся слезы. «Сдам груз, как все». Задик подхватил его под руку и повел к реке. «Это всего лишь деньги, Бахрам Пхай. Скоро ты вернешь, что потерял». «Дело не в деньгах, Задик Бей. А в чем?» Бахрам сглотнул душившее его рыдание. — Я продал душу Ахриману, — просипел он, — и оказалось напрасно. — Зазря. Нил вышел на Майдан, и тут его окликнули из палатки толмачей. — Для тебя сообщение от Комптона, — сказал юн Том. — Завтра в полдень ты приходить, старая китайская улица, он быть там. «Возле заслона?» «Да, там!» «Хорошо». На другой день, в означенное время, Нил подходил к условленному месту. На фоне безлюдной улицы и запертых лавок преграда, сооруженная из заостренных бамбуковых стволов, выглядела весьма внушительно. Караульные были вооружены мушкетами и саблями. Нил невольно замедлил шаг, всматриваясь в скопище зевак, на противоположном конце улицы. Он бы, наверное, не разглядел Комптона в плотной толпе, если б тот не помахал рукой. — А, Нил, я здесь! Печатник предъявил дежурному офицеру дощечку с иероглифами, после чего Нилу позволили миновать заслон. — Что вы ему показали, Комптон? — спросил Нил. — Почему меня пропустили? — Важное дело! Сейчас поймете. В печатник комптон отпер шкафчик и подал Нилу бумажный листок. Вот, посмотрите. Список из восемнадцати фамилий, где против каждой значились цифры, был выполнен иероглифами и продублирован латиницей. Нил сразу понял, что это перечень главных иноземных торговцев, ведущих дела в кантоне. Что это за цифры? «Груз опия, заявленный купцами. Как думаете, не врут?» Первым в списке значился Ланселот Дент. Его груз был самым крупным — свыше шести тысяч ящиков. Вторым шел Бахрам. Против его имени стояло число 2670. Заметив, что Нил колеблется, Комптон сказал, «Ченман, только честно Анил». Это весь его опий? Деталей я не знаю и могу только предполагать, но думаю, что число верное. Однажды наш управляющий сказал, что в шторм хозяин потерял чуть больше десятой части груза, а в другой раз он обронил, что разбились триста с лишним ящиков. Если посчитать, все сходится. Комптон покачал головой. Потеря большая. «Почти миллион Таэли серебром!» «Да ну!» — опешил Нил. «Так много!» «Хайбо! Серьезный урон!» Комптон ткнул пальцем в листок. «Что скажете о других?» Нил обратил внимание на имя Бернама, против которого стояла скромная тысяча, и радостно усмехнулся. Наконец-то появилась возможность хоть немного поквитаться за причиненное зло. «Вот это число неверное», — сказал он. «Откуда знаете?» «Счетовод Бернама мой приятель. Он говорил, что нынче его хозяин взял груза больше, чем сет Бахрам-Джи». «Вот как?» «Да, сведения точные». «Хорошо. Я прослежу, чтобы они дошли до комиссара». С каждым днем Бахрам спал все хуже. Слуги закрывали ставни наглухо, и все равно яркий свет с Майдана исхитрялся проникнуть в спальню. По стенам и потолку бродили колеблющиеся тени патрулей, совершавших обход, а гулкое эхо команд, звучавших на площади, доносилось даже сквозь затворенные окна. То и дело Бахрама будили звоны гонгов и кимвал, и он лежал без сна, таращаясь на призрачные тени, и прислушиваясь к голосам. Порой чудились шаги в коридоре и шепот возле кровати, и тогда Бахрам еле сдерживался, чтобы не дернуть шнур вызовного звонка. Но Вико не пришел бы. Он занимался доставкой груза со шхуны на склад, устроенный на берегу, а кроме него поговорить было не с кем. Даже опийная настойка не помогала. От нее все звуки казались громче, а сны становились ярче. Однажды, после доброй порции настойки, привиделся сон, в котором Чимей пришла в индийскую факторию. В прошлом она частенько грозилась это проделать. Такое, говорила она, бывало сплошь и рядом, переодевшись в мужское платье и, заплетя косицу, цветочницы тайком пробирались к чужеземцам. И все было шито-крыто. Во сне это был самый обычный день. Бахрам собирался в клуб, и тут к нему вошел Вико. — Патрон, — вас спрашивает китаец, некий Ли Синь Сан. — Кто такой? Я его знаю? — Не ведаю, патрон. По-моему, раньше он не приходил, но говорит, дело важное. — Ладно, проводи его в контору. В тот час там уже никого не было. Секретарь ушел в свою комнатушку, слуги закончили уборку. Бахрам сел в кресло. Вскоре дверь отворилась, впустив низенького худощавого человека в круглой шапочке и халате с отделкой. Тусклый свет не позволял разглядеть лицо визитера, и потому Бахрам его не узнал. «Здравствуйте, Ли Сынь Сан», — сказал, обозначив поклон. Гость промолчал, но потом, дождавшись ухода Вико, расхохотался. — Мистер Барри, совсем глюпый! Бахрам обомлел. — Чимей, зачем сюда приходить? Ты поступать очень плохо. Как будто не слыша его, Чимей взяла лампу и стала разглядывать всякие вещицы, скопившиеся в конторе. По лицу ее было видно, что они ей не нравятся. «Ай — Ай-ай! Одно старье! Зачем мистер Барри держать тут? В общении с ним она частенько прибегала к этому тону, ворчливому и вместе с тем снисходительному, каким журят малыша. Бахрам рассмеялся. А вот письменный стол ей глянулся. Чимей дотошно его рассмотрела и подергала запертые ящики. — Что прятать внутри? Бахрам достал из кармана связку ключей и отпер ящик, в котором хранилась лакированная шкатулка. — Это моя дарить тебе, верно? — Да, Чимей, твой подарок. — Почему здесь держать? Не любить? — Любить, любить. Потеряв интерес к столу, Чимей оглядела комнату. — Где, мистер Барри, спать? Тут нет кровать. «Спать другой комната!» — Бахрам машинально показал на дверь. «Но Чимей туда нельзя!» Не обратив внимания на его слова, Чимэй толкнула дверь и вышла в коридор. Бахрам плелся следом, вяло упрашивая ее вернуться. В спальне Чимэй легла на шелковое покрывало и медленно расстегнула халат. Как зачарованный Бахрам прилег рядом, и уже коснулся ее обнаженной груди, но Чимей вдруг передумала. — Твой кровать нехорош, лодка лучше. Идем, мистер Барри, идем, река. — Зачем? Раз уж ты здесь, останься. — Нет, — не сдавалась Чимей. пора идти, река, тут плохо. Бахрам был готов уступить, но что-то его удержало. — Нет, сейчас не могу. Останься, Чимей, побудь со мной. Ответа не было. Он потянулся к ее руке, но Чимей вдруг пропала, и только занавески колыхнулись на распахнутом окне. храм проснулся весь в поту. Увидев, что окно и впрямь открыто настежь, он вскочил и поспешно его затворил. Била дрожь, какой уж тут сон! Бахрам запалил свечу, отыскал ключи и прошел в контору. Отпер ящик, в котором стояла покрытая пылью лакированная шкатулка, подарок Чимей, смахнул пыль и откинул крышку. Изящная костяная трубка, стальная игла и восьмигранная коробочка тоже слоновой кости. Коробочка была пуста, но Бахрам вспомнил, что по приезде Вико принес ему образчик готового опия. Он отомкнул другой ящик. Сверток с опием был на месте. Взяв шкатулку и сверток, Бахрам вернулся в спальню, поставил свечу на прикроватную тумбочку, раскрыл сверток, подцепил иглой кроху бурого вещества и подержал ее над пламенем. Потом перенес зашипевший опий в трубку и глубоко затянулся. Когда дымное облачко растаяло, Бахрам задул свечу и откинулся на подушку. Вот теперь он уснет хорошо и покойно. Как же раньше-то не додумался! Утром он проснулся много позже обычного. За дверью слышались шарканье шагов и шепот обеспокоенных слуг. Бахрам поспешно спрятал лакированную шкатулку и сверток с опием в баул. Затем на пару минут открыл окно, проветривая комнату, и впустил слугу. Завтрак накрыт в конторе, Сэджи. При мысли о еде Бахрама замутило. Я не голоден. Пусть все унесут. Я только выпью чаю. Мунши спрашивает, чем ему сегодня заняться. Говорит, нужно ответить на письма. Нет, Бахрам покачал головой. — Скажи ему, нынче работы не будет. — Слушаюсь, Сэджи. Остаток утра Бахрам провел в кресле у окна, глядя на реку и то место, где некогда стояла лодка Чимей. Ближе к полудню на Майдане ласкары устроили представление. Вскарабкавшись по флагштокам, демонстрировали акробатические трюки. Зрелище развлекло Бахрама, и он подумал, что надо бы с кем-нибудь послать им несколько монет, но встать из кресла и дернуть шнур звонка показалось непосильной задачей. Во второй половине дня стало знойно, и Бахрам решил устроить себе сиесту. Он уже лег в кровать, но потом решил, что после пары затяжек копиям сон будет лучше. Достав атрибуты, Бахрам выкурил трубочку и вновь растянулся на простынях. Еще никогда в жизни он не испытывал такого умиротворения. Последующие дни и ночи как-то перемешались, и порой, слыша бой церковных часов, Бахрам удивлялся тому, что некогда эти звоны регулировали его жизнь. Однажды слуга доложила о приходе Задига. Бахрам был совсем не расположен к разговорам, но друга уже проводили в контору. Бахрам переоделся, Я полоснул лицо, однако вид его ошеломил давнего приятеля. Что с тобой, Бахрам-пхай? Ты страшно исхудал. Правда? Бахрам себя оглядел. А у меня впечатление, что я переедаю. Он не лукавил. Теперь после двух ложек ему казалось, что он наелся до отвала. И ты очень бледный, Бахрам-пхай. Слуги говорят, ты не выходишь из дома. Надо почаще бывать на воздухе. Взял бы да прогулялся по Майдану. Предложение отнюдь не прельстило. Выйти на улицу? Зачем? Там ужасная жара. Дома гораздо лучше. На Майдане всегда увидишь что-нибудь интересное. С улицы донесся странный звук, как будто чем-то твердым ударили по доске. Бахрам По подошел к окну. На майдане играли в крикет, и что удивительно, среди игроков были парсы. Позицию бэтсмена занимал Диньяр Фердунджи, облаченный в белые брюки и кепку. Задик встал рядом с другом. Где этот Диньяр выучился играть в крикет? Наверное, здесь. Не представляю, где еще он мог научиться. Вот видишь. На Майдане всегда что-нибудь происходит. Вышел бы и сам сыграл. Все-таки разнообразие. От одной этой мысли на Бахрама накатила страшная усталость. Да куда мне? Я понятия не имею об этой игре. Ну и что? Помолчали. — Мы с тобой старики за дигбей, сказал Бахрам. — Будущее за такими, как Деньяр. Раздались аплодисменты. Мяч, отбитый Диньяром, улетел на край Майдана. Опершись на биту, с самоуверенным видом мастера, парень оглядел площадку. Бахрама кольнула зависть. — Как думаешь, Задигбей? в своем будущем вспомнят ли они нас? Не забудут ли, через что мы прошли? Осознают ли, что их нынешняя жизнь — стало возможной благодаря капиталу, который мы сколотили, и нашему опыту. Поймут ли, что их будущее куплено ценой жизни миллионов китайцев? Деньяр со всех ног рванулся к калитке противника. — И ради чего все это? задигбей? Ради того, чтобы эти ребята говорили по-английски, носили шляпы и брюки, играли в крикет. Бахрам закрыл окно, звуки с улицы стали глуши. Может, так и выглядит царство Ахремана, А? Нескончаемая суета в пустыне забвения.